63. три. Массивную железную дверь открыли с помощью пульта. Самое поразительное в этой сцене было удивление, промелькнувшее в глазах полковника. Он правда был уверен в том, что стучат его охранники. Сколько времени требуется мозгу, чтобы осознать происходящее? Витенька оказался быстрее. Удивление во взгляде длилось не больше доли секунды, пока он опускал пульт, а потом он перешел к действиям настолько молниеносным, что у Бергера не было шанса выстрелить. Свое единственное мгновение он упустил. Сцена поражала своим безумием. Надя сидела на стуле, из уголка рта стекала слюна, веки опущены, вокруг р т а размазаны остатки рвотных масс. Руки Ди были привязаны к винченым в потолок кольцам. Одежды на ней не было, во рту кляп, взгляд ясный, но полный ненависти, который Бергер никогда раньше не видел. Во всяком случае, Ди была цела. Прежде чем поднять стул с Надей, Витенька достал боевой нож и приставил к ее лицу. Но внимание Бергера привлек не нож, а оружие, которое Витенька держал в другой руке и которое он теперь занес над горлом Ди, подобравшись к ней ближе. Это был меч викингов. Татуировки и п а л е т ы на Витенькиных голых плечах нависали над головами обеих женщин. Брось оружие, рявкнул он, или одна из них умрет прямо сейчас. Не успели Бергер и Блума реагировать, как раздался грохот. Стул, на котором сидела Надя, повалился на пол. Теперь она практически висела, полузадушенная, на веревке, которую полковник держал в левой руке. Той же рукой он направлял нож ей прямо в глаз. Меч в правой руке Витеньки медленно приближался к горлу Ди. Бергеру показалось, что острое лезвие проникает сквозь тонкую кожу, а потом он отчетливо увидел, как на шее проступила кровь. Бергер положил пистолет на пол. Блум уже успел сделать то же самое. Иван стоял за их спинами. Краем глаза Бергер заметил, как Молли падает. Она потеряла сознание и осела на бетонный пол. Почувствовал, что он снова управляет ситуацией, витенько криво улыбнулся. Господин частный детектив, собственной персоной, сказал Виктор Густовсон. Госпожа Блум, хотя и в о б м о р о к е надеюсь, мои деньги у нее с собой. А что это за существо вы с собой притащили? Неужели мать его Ивана Грозного? Услышав эти слова, Надя дернулась. Полковник крепче затянул петлю на ее шее. Ее веки приподнялись. Она искала взглядом Ивана. Бергер вытянул руку и задвинул Ивана назад. Иван всхлипнул пару раз и замолк. Я переоценил тебя, сказал Бергер. Что ты мелешь, ч ё р т тебя дери, прорычал полковник. Я думал, что ты проинструктировал своих охранников. Что у тебя был план заманить нас сюда, что ты ждал нас, но ты оказался обычным глупым преступником. В холодном Акулем взгляде Витеньки что-то блеснуло. Было не похоже, чтобы он по-прежнему контролировал ситуацию на сто процентов. Ему необходимо было собраться. Хельхейм, сказал он, вы знакомы с Хельхеймом, господин частный детектив. Гейм, да знаю, ответил Бергер и поймал взгляд Ди. Взгляд ее был активен. Он двигался, пытался проследить за ходом мысли Бергера, понимал, к чему он ведет. Вопрос был в том, понимал ли это сам Бергер. Хельхейм — это ад в д р е в н е скандинавской мифологии, сказал полковник. Туда попадали те, кто не отваживался сражаться. А властовала в там женщина Хель. Они не осмеливаются драться, ты же знаешь, с э м Бергер. Они больше подходят на роль резиновых кукол. Слова лились сплошным потоком. Полковник явно вышел из состояния равновесия. Бергеру необходимо было остановить его, иначе все пойдет под откос. Этого нельзя допустить. Это... Настоящий меч викингов, спросил Бергер, из Исландии, из Норвегии? Улыбнулся полковник. Из тех времен, когда первые борцы покинули тиранов и отправились к новым землям, эпоха колонизации Исландии. Прямо как вы, сказал Бергер. Вас угнетали, вписывая в несправедливую систему, а потом вы вырвались на свободу. И взяли закон в свои руки. Верно мыслишь, Сэмбергер, произнёс полковник с блаженной улыбкой. Хочешь у б а ю к а т ь меня, сыграв на с а м о у в л ю б л ё н н о с т и и уверенности в себе? Только шахматист из меня лучше. Этому учишься в русских тюрьмах. Дальше всё было как в з а м е д л е н н о й съёмке. Бергер успел даже обменяться взглядами с Ди и прочитать в ее глазах, что ей капут. Полковник занёс меч над головой, со свистом опустил его над Ди. Бергер наклонился за пистолетом, но его там не оказалось. С ужасающей ясностью Бергер увидел, как меч ударил по ноге Ди, как отрубленная ступня отлетела в сторону, как полковник размахнулся для нового удара. Бергер увидел взгляд Ди, увидел его невероятную ясность, увидел, каким бывает взгляд человека, готового умереть. А вот чего он не видел, так это того, как Надя завладела ножом и приставила его к горлу полковника. Собрав последние силы, она в о т к н у л а нож по самую рукоятку. Пока Надя опускалась на пол, выскользнув из железной хватки полковника, в и т е н ь к а сделал резкий разворот вокруг и с к а л е ч е н н о г о тела Ди. Меч в и к и н г о в застрял глубоко в Надином торсе. Полковник повалился на пол, не в силах выдернуть меч обратно. Пока он падал, Ди изо всех сил пнула его оставшейся левой ногой. Он закрутился под сводами арки, вытаращившись на Бергера с ножом, застрявшим глубоко в кадыке. Десно в а п н у л о его сбоку. Полковник медленно завалился. Не успел он полностью растянуться на полу, как первая пуля пронзила его лоб. Крепко зажав в руках пистолет Бергера, Иван кинулся вперед, оседлав лежащего на полу полковника, он направил дуло пистолета ему прямо в глаз. Выстрел наполнил подземелье безумным э х о м и все же Бергер р а с слышал, как Иван прошептал: «Я знаю, тебе это нравится». Бергер ринулся к д и м и м о Надиного тела, из груди ее торчал меч, как будто она несла свою собственную могилу. Бергер прижал свою куртку к обрубленной ноге, стараясь не думать, сколько крови потеряла Ди. В это время Иван, пошатываясь, подошел к Нади. Он о п у с т и л с я рядом с ней на колени, провел рукой по ее щеке, улыбнулся, а потом засунул окровавленное дуло пистолета себе в рот и нажал на курок. Последняя пуля. Иван упал, когда рука его обвела Надю в последнем объятии, он, похоже, уже был мертв.